издательство эксмо морган бриджис однажды ты станешь моей посвящается всем кто считает книжных героев преследователей сексуальными глава 1 хейден Я убил его. Сенатор не первый и не последний. Я испытываю удовлетворение, но оно мимолетно, подобно пламени, которое быстро гаснет. Умирает и исчезает, как мои жертвы. Справедливость госпожа, которая зовет меня и притягивает в свои объятия, чтобы поиметь меня. И оставить опустошенным, нищим. В ожидании исцеления, которого я никогда не получу. Дождь идет не сильно, но непрерывно, оседая повсюду на кладбище, на траве на могильных плитах, на лицах скорбящих. Капли падают с неба и смешиваются со слезами, стекая по щекам тех, кто смотрит на гроб. скорбь чувствуется повсюду, она пронизывает воздух, словно густой туман. Я позволяю ей охватить, окутать меня, даровать мне покой. Не часто удается ощутить такое спокойствие. Похороны моих жертв — одни из немногих событий, которые делают это возможным, поэтому я всегда их посещаю. Завершить ритуал — поставить точку в чьей-то жизни, восстановить справедливость, начать заново. Я обвожу взглядом присутствующих море черного на зеленом фоне, чернильное пятно на изумрудном поле. Они толпятся, прижимаются друг к другу в поисках утешения, одни тихо плачут, другие громко шмыгают, все они сломлены, кроме одного человека. Единственный человек, который действительно должен быть раздавлен, стоит с гордо поднятой головой. Но не потому, что ей плевать. Нет, она любит покойного. До глубины души. Каждый вдох дается ей с трудом, как будто кто-то душит ее, и она содрогается от боли каждый раз, когда взгляд ее корех глаз падает на гроб из красного дерева. Но слез она не показывает. Во всяком случае, пока. Но в конце концов они все не выдерживают, и это еще одна часть ритуала, которой я наслаждаюсь. Хотя я до сих пор не могу понять, почему люди оплакивают зло. Им должно быть легче от того, что в мире стало на одного убийцу меньше, меньше на одного человека, который охотится на невинных женщин и детей. Я подозреваю, что это все потому, что они понятия не имеют о мерзких поступках, которые совершали их близкие. Узная, они пришли бы в ужас, а не скорбели. калиста Грин восхитительно в своей печали. Эта женщина — идеальный образец того, как должна выглядеть дочь политика. Безупречная одежда, без единой складочки, безукоризненный макияж длинные темные волосы, завитые и уложенные так, чтобы подчеркнуть красивые изгиб ее шеи. Что действительно привлекает внимание, так это не джемчуга, который она то и дело перебирает пальцами, чтобы успокоиться. Калиста в центре моего внимания, поскольку она единственный родственник сенатора, оставшийся в живых. А вовсе не потому, что эта женщина молодая и привлекательна, хотя нужно быть мертвым, чтобы не заметить этого. Черный юмор от меня. Такое случается нечасто. Забавно. Дело не в красоте, мисс Грин, я слежу за ней, затаив дыхание, моя грудная клетка поднимается и опускается в такт ее вдохом, мое тело подается вперед при каждом ее движении, она единственная, с кем я сейчас связан. Есть какая-то поэзия, острая ирония в том, чтобы лишить человека жизни, благодаря которому кровь течет по ее венам, благодаря которому сердце бьется в ее груди. Мой взгляд снова и снова соскальзывает на едва заметные движения пульса на ее шее. Большинство женщин хрупкие и нуждаются в защите, но только физической. Эмоционально они более развиты, находятся в большем согласии с чувствами, которые, как правило, преобладают в их жизни. Те самые, которые я уничтожил в себе. В первую очередь нежные и трепетные, обожание и сострадание. Будь они выражены в заботе о другом или даже в любви, как их ни называй, все они ведут к слабости, которая оборачивается болью и страданиями и провоцирует темные чувства. Те самые, которыми я упиваюсь, те самые, которыми продиктованы мои действия и подпитаны мои намерения, разочарование, гнев, отвращение, даже желание, если оно эгоистичное, и дарует удовольствие как ментальное, так и физическое. Они мне понятны, их я держу под контролем, иначе они завладевают мной, что и пытаются сделать время от времени. Я не идеальный человек, идеальны лишь мои намерения. Пастор просит всех склониться в молитве, и все опускают головы, кроме меня и ее. Мисс Грин просто смотрит перед собой, не моргая, в ее взгляде искрятся мысли, и ее глаза становятся цвета засахаренного меда. Я продолжаю наблюдать за ней, внимательно изучать ее, И чем дольше я это делаю, тем сильнее во мне разгорается интерес. О чем она думает? И где, черт возьми, ее слезы? Обращение к невидимому божеству подходит к концу, и все поднимают головы. Женщина средних лет, бывшая экономка резиденции Гринов, закрывает лицо обеими руками. Ее округлая фигура трясется от громких всхлипов. Настоящих или фальшивых, не знаю наверняка. Мисс Грин не задумывается об искренности ее слез. Она тут же заключает экономка в свои объятия, шепчет своими пухлыми розовыми губами слова утешения, похлопывая ее по спине, пока к женщине не возвращается самообладание. Пастор показывает на гроб, предлагая каждому попрощаться. Первым подходит водитель семьи. Он держит кепку в руках и склоняет голову. Его губы едва шевелятся, сразу видно, что он человек немногословный, и он отступает назад. Прежде чем он смешивается с толпой, дочь сенатора подходит к нему и берет его за руку. Она улыбается мужчине грустно, но все же улыбается и говорит что-то, от чего мужчина гордо расправляет плечи. Они общаются непринужденно, естественно. Я морщусь, не пытаясь скрыть своего скептицизма. Никто не видит меня на таком расстоянии, но у меня вдруг возникает желание подойти ближе. Но приближаться к родственникам жертв против моих правил. Поэтому я остаюсь на месте. Тем не менее, несмотря на правила, мое желание не утихает». Мне необходимо разобраться во всем глубже, чтобы прийти к пониманию. Мисс Грин озадачивает меня. Смерть сенатора опустошила ее больше, чем кого-либо, но вместо того, чтобы самой искать утешение, именно она поддерживает других. И не просто других, а персонал. Людей, на которых она должна обращать внимание, только когда отдает им распоряжение. Я встречал многих мужчин и женщин из высшего общества, и ни у одного из них не было личных отношений с теми, кому они платят. Они считают это ниже своего достоинства. Финансовое разделение существует с тех пор, как деньги и положение в обществе стали играть важную роль в человеческой культуре, но не для мисс Грин. Она общается с каждым как с достойным человеком. Это сбивает с толку, это что-то новенькое, если это так. Я не верю в ее искренность». Похороны — прекрасный повод для женщины получить сочувствие и внимание, сиять, притягивая взгляды, и купаться в обожании просто за то, что ты есть. Возможно, поэтому она еще не плакала. Мисс Грин только готовится к выходу на сцену. Это я могу понять, это я видел много раз, и она не поступит иначе. Точно так же, как она надела этот жемчуг, она наденет маску горя, за которой будет скрываться эгоизм, поэтому я жду. И предвкушение растет с каждым, кто подходит к гробу. Они все не задерживаются надолго, но прилежная дочь сенатора говорит им пару слов на прощание, сжимая в руке лилию, как спасательный круг. Дождь усиливается, разгоняя скорбящих, словно стаю воронов, и вскоре все покидают это место. И лишь один человек остается. Мисс Грин стоит с бесстрастным выражением лица. С ее намокших под дождем волос вода стекает на насквозь мокрую одежду. Она долго стоит, не шевелясь, несмотря на ливень, несмотря на отсутствие зрителей. Ее продолжительная неподвижность притягивает меня, подталкивает к ней. Я поднимаю вратник пальто, чтобы прикрыть лицо, и не спеша иду по направлению к ней. Для прохожих я выгляжу, как кто-то пришедший навестить умершего. И в любой другой день это было бы правдой. Я сам скорбел однажды. Я подхожу достаточно близко, чтобы увидеть, как у женщины дрожит нижняя губа, которая приобрела голубоватый оттенок из-за холода. Мисс Грин обхватывает себя за талию, все еще держа в руке цветок, и опускается на землю с тихим мучительным стоном. Наконец, слезы. Она запрокидывает голову назад, призывно обнажая бледную шею, при виде которой у меня подергиваются пальцы. Ее глаза зажмурены, рот приоткрыт, из него доносятся всхлипы. Эмпатия мне чужда, иначе мне было бы больно слышать этот отчаянный звук. И все равно у меня в груди возникает странное напряжение. Оно становится тем сильнее, чем больше она плачет, чем больше слез проливает. Нет никаких зрителей, никакого представления. Просто дочь оплакивает своего погибшего отца в уединении. Мисс Грин подождала, когда все уйдут, чтобы как следует погревать Открытие, к которому я не был готов. Ее поведение — отклонение от нормы. Меня резко охватывает разочарование и замешательство, я хмурю брови. Впервые радость от похорон улетучивается. Меня лишили удовольствия. Подменили его неприятным чувством, которое я даже называть не хочу, тем, которое я не способен испытывать, и все же оно есть. И мисс Грин стала тому причиной. Я окидываю ее взглядом, пока она поднимается на ноги и медленно идет к гробу, на ее одежде и ногах пятна от травы и грязи. Ее образ теперь не безупречен Лилия в руке мисс Грин трясется от дрожи, пронизывающей ее тело. Из цветка падают капли, на месте которых тут же появляются новые из-за дождя и ее слез. Она прерывисто шепчет что-то, что я не могу разобрать, целует лепестки цветка и кладет его к другим на крышку из красного дерева. А потом одет к машине, припаркованной у тротуара. Я смотрю, как она садится в нее и исчезает из виду. Я направляюсь к гробу. Уставившись вниз, я презрительно прищуриваюсь, представляя мужчину внутри, и мои губы изгибаются в ухмылке. «Ты приносишь страдания даже после смерти. Я убил бы тебя снова, если бы мог». Я протягиваю руку и провожу пальцами по лилии, которую так крепко сжимала мисс Грин. Мне кажется, ее кожа такая же нежная, как эти лепестки. Я поднимаю цветок и касаюсь губами лепестков там, где несколько мгновений назад их касалась она, и делаю глубокий вдох. Мои ноздри заполняют аромат цветка вместе с запахом женщины, которая захватила мои мысли. Она — загадка, проблема, которую я намерен решить, от которой намерен избавиться, любой ценой, иначе мне придется заплатить за нее своим рассудком или тем, что от него осталось.